Глава 42. Кому конец, а кому молодец. Автор запутался. Солнечный лучик скользнул по ресницам, и я зажмурилась. Сладко потянувшись, открыла глаза и сразу взволнованно подскочила, обнаружив, что в кровати я одна. «Делин! Дел!» — непонятная тревога обуяла душу. «Что со мной творится? Ну, куда он денется? Кажется, я стала параноиком». Вскочила с кровати, заворачиваясь в одеяло, и застыла у окна. Серебряным покрывалом зима накрыла землю. Крыши коттеджей, лавочки в саду, дома. Еще не успевшие сбросить желтую листву рябины гнулись под тяжестью пушистой зимней шубы. Я пожирала эту красоту глазами. Искрящиеся иглы сосен, нахохлившиеся воробьи на карнизе гаража, запорошённый белой мукой внедорожник Кайла, брошенный, как попало, посреди двора. Зима. Я подошла к окну и приоткрыла форточку. Жадно вдохнула мокрый, холодный воздух с запахом листвы и снега. Где-то сейчас мечтают о весне, а я вовсе не против поесть салата оливье и покататься на санках. Ох, романтическое настроение улетучилось в секунду. А что же теперь будет с пределом? Простудишься? Как он так тихо подошел? Я не разобрала ни малейшего звука. Делин закрыл окно и укутал меня в одеяло. Я, обмирая от восторга, смотрела на него. Невероятный. «Да чего же он красивый? Мой!» Он был обнажен и вытирал мокрые волосы влажным полотенцем. Спина располосована ногтями, на плечах рассыпь следов от укусов. «Это что, я его так раскрасила?» «О, боже!» Делл улыбнулся, развернул меня к окну и прижал спиной к себе. Горячее дыхание опалило кожу шеи. «Послушай», — я запрокинула голову на его плечо. Не хотелось сейчас ни на что отвлекаться, но меня терзала совесть. Как ты думаешь, могли бы мы с тобой в следующее полнолуние попробовать? Нет. Но ты даже не дослушал. Я возмущенно отстранилась. Эти люди, то есть волки, они столько надежд возлагали на меня и... Нет. Но дел Диана, я бы мог рискнуть собой, хотя знаю, чем это закончится, но тобой я рисковать не собираюсь. Сейчас я буду защищать тебя от всех и вся. Если надо, даже от Фойла Хами. Он снова обнял, а я уставилась в окно. У нас есть целый месяц. Принялась рассуждать, не желая отступать. «Возможно, ведьмы смогут как-то этот вопрос решить, и ты пойдешь на алтарь уже свободным от брачных обязательств. И потом, этот ваш совет мог бы уже подсуетиться. Получается, ты теперь отец старшего наследника клана, а они тебя путем загрызания». «У нас это считается почетным. «Какие глупости!» — отмахнулась возмущенно. «Я думаю, Аргус должен поставить им условия». «Выйдешь за меня? Нужно вписать в ваш свод закона в пункт «Что?» Я округлила глаза и резко обернулась. «Что ты сказал?» Он улыбался. «Выйдешь за меня?» Повторил, хитро щуря глаза, и пояснил. «Здесь, в мире людей, куда я изгнан навсегда, штампа о браке в паспорте у меня нет». «А, а у тебя есть паспорт?» Растерявшись, выдала первое, что пришло на ум, потому что в голове раздался звон бубенчиков. Делин засмеялся. «Есть, конечно, даже диплом об окончании вуза есть, Диана». А у Аргуса есть фирма, куча недвижимости и ценных бумаг. Мы вполне комфортно можем жить и здесь, до поры до времени». «Что значит «до поры до времени»?» Я сразу напряглась. «Иногда нам нужно бывать там, чтобы подпитываться магией, чтобы менять личину. Это жизненно необходимо, как рыбе вода». «Но они же...» «Ответь на мой вопрос». Темные глаза смотрели прямо в душу, пронизывали до мурашек. Он умеет так смотреть, что я начинаю забывать слова и теряюсь в пространстве. Вот и сейчас фон слился в мутную картинку, а мысли улетучились. «Неужели он думает, что я смогу ответить «нет»?» — кивнула головой, понимая «сейчас зареву». Он сжал меня в объятиях, но сразу отпустил, прерывая на корню слезоразлив. «Одевайся». «Что?» — хлюпнула носом. «Завтракаем и едем в ЗАГС». В гостиной на диване храпел Кайлан. Да так раскатисто, что спящий рядом на спинке дивана кот цеплялся когтями за кожаную обивку, чтобы не упасть ему на грудь от резонанса. В коте я с изумлением признала Васисуалия. Знатно потрепанный и сопаленным боком, он явно отдыхал здесь, вместо санатория. Делл загромыхал пустой бутылкой, что вывалилось у Кайла из рук, и тот проснулся. Уселся, почесывая репу и щуря сонные глаза. Который час? Двенадцать. Делл постучал пальцем по часам у Кайла на запястье. «Долго спишь?» «А ну иди сюда, поганец!» Деллин даже среагировать не успел. Кайлен сгреб его в захват, зажав голову одной рукой, другой взъерошил ему волосы. «Больно уж ты реалистично помирал! Мне пришлось восстанавливать нервную систему!» «Твоя нервная система крепче чугуна!» Делл вырвался, повалив брата на пол. Завязалась потасовка. Зашипев для в Васисуали перепрыгнул на кресло. «Ты почему не на совете?» Делин, взлохмаченный, вынырнул из цепких лап и поднялся, подавая руку Кайлу. «Моху отправил разузнать. А что я им скажу?» — пожал плечами тот, вставая. «Мне его недовысочества наставлений никаких не дал. Внутри семьи вопрос не решили». «Решили». Я подпрыгнула, потому что Аргус тоже подкрался неслышно. В рубашке на распашку и легких домашних штанах он подошел к столу с графином, плеснул из него воды и жадно выпил. Второй налил для брата. «Я решил». «Пошли в столовую». В столовой Марго весело громыхала тарелками. В воздухе витал умопомрачительный аромат выпечки и кофе. Пока Кайлан умывался, Аргус обнимался с Делом, а я в который раз умилилась их трепетным братским чувством. «Значит так», — начал он, когда все расселись за столом, «на совет поедем вместе». «Вот это дело!» — отправив в рот вилку с яичницей, одобрительно зачавкал Кайл. «Ща тебя там быстренько скрутят и на кол посадят». За что? возмутилась Марго. «За тебя, например!» — кивнул с набитым ртом. «Или ты ему сегодня всю ночь заповеди непорочные читала?» Марго полыхнула румянцем, а Аргус хлопнул ладонью по столу. «Ситуация такая. Дел, ты оседаешь тут. Вход в порталы для тебя сейчас под запретом. Марго тоже туда входа нет. А если и будет, что ей там за жизнь? Каждый посчитает своим долгом оскорбить и в душу плюнуть. Ей никогда не простят этой связи». Делин поперхнулся кофе. «Не понял. А ты? Ты же Верховный Альфа». «Альфа, который живет с чужой женой? Хочешь, чтобы они восприняли это как пример для подражания? Во что превратится наш клан? Что будут стоить законы, которые сам Альфа попирает?» Он постучал пальцами по столу. «Поэтому, Кайлан, у меня к тебе просьба». Кайлан залпом проглотил чашку кофе, вытер рот и заржал. «Знаете, кого вы все мне сейчас напоминаете? Мышиный король, слышали?» «Кучка крыс или мышей, что сплетаются хвостами так, что не могут выйти из гнезда, и остальные в стае их кормят». «Помолчал бы кормилец», — хмыкнул Аргус, — «и сказал спасибо, что тебя в этой кучке нет, а мог бы, не забывая об этом, понял?» «В смысле?» — удивился Делл. «Аргус прав», — откинулся на спинку стула Кайл и бросил взгляд на меня. «Жребий вытянул я». «То есть?» «То и есть». Он лениво наступил на хвост коту, который вертелся у него под стулом, пытаясь добыть себе завтрак. Кот гортанно вякнул, но вместо того, чтобы оскорбившись уйти, залез к нему на колени и нагло заглянул в тарелку. «Аргус вырубил меня и поставил метку сам». «Зачем?» — это ахнуло Марго. Глаза полыхнули негодованием. «Кажется, сейчас в Аргуса полетит посуда». «Из-за тебя», — взорвался старший. Он резко повернулся к Делу. «Я пять лет с тобой в этой связке». Я тоже искал ее, понимал, что найду, был уверен, что не дам в обиду и... Да как будто ты не знаешь». «И...» — Делл нахмурил брови. «Мне даже страшно стало. По сути, это разборка между мужем и любовником. Весьма необычная разборка, вроде никто никого не винит, но все же выясняют отношения». Аргус уронил голову на стол, а Марго, покрывшись пятнами, чтобы скрыть смущение, полезла в холодильник. «Мне нужно, чтобы хотя бы один из нас остался при пределе». Тихо выдохнул Верховный. Я уронила вилку. морго банку сметаны, которую доставала для кота. Все, как по команде, повернулись к Кайлу. Тот с невозмутимым выражением лица сгрузил с колен Васисуария, поднялся, переставил стул поближе к Аргусу, сел и приобнял его за плечи. «Давай!» — пальцем указал себе на ухо. «Хочу это услышать. Походу, этих слов я ждал всю жизнь». Аргус обреченно закатил глаза, набрал полные щеки воздуха и шумно выдохнул. «В общем, если кто и может что-то сделать для предела, это Кайл». Кайлан удовлетворенно кивнул и поднялся. «А я всегда знал, что вы, волчата-мокроносы, и без меня не обойдётесь», заявил вальяжно, потягиваясь. «Всего-то делов было бабу правильную трахнуть, и тут все карты спутали». «Ой, вот давай без самолюбования», — фыркнул Аргус. «Чисто теоретически, пока еще это могу сделать и я, и остаться вечным и до нашей стаи». «Я тебе сделаю», — Кайлан подмигнул Марго. Она дрожащими руками собрала сметану, вывалила остатки на тарелку и подсунула коту. Сейчас мне было ее жалко, но я понимала Аргуса. Не просто отказаться от статуса Верховного, даже ради женщины. «Сначала Валю найди, хвост он распушил», усмехнулся старший. «Найду, не беспокойся», пожал плечами Кайл, не скрывая торжества. «Я ведь всегда говорил, что эти пятнадцать минут полный бред. Просто я лежал ближе к сердцу, а ты к выходу». «Но боги ночи видят, кто тут настоящий вождь! Пойду-ка разомнусь!» Хрустнув суставами, он удалился из столовой. Через пару минут с чердака раздался продолжительный победный вой. Дейлин возмутился. «Тебе не кажется, что кто-то торопит события?» «Не-а!» Аргус притянул к себе Марго. «Пусть заявляет. Пол жизни отдал бы, чтобы увидеть на Совете разочарованную рожу Эрика». Кайлан спустился минут через десять, мы даже не допили кофе. Мокрые волосы зализаны назад, в строгом костюме Аргуса, белой рубашке, трещащей по швам, и с пиджаком через плечо он помогал себе зубами застегнуть манжеты. Мы с Марго раскрыли рты, брови братьев взметнулись в удивлении. «Это куда такой красивый дяденька собрался?» — не применулся извить хозяин пиджака. «На свидание!» Кайл справился с манжетой, расстегнул пару верхних пуговиц рубашки и полюбовался на себя в зеркальную створку кухонного шкафа. «И кому, позволю знать?» «Георгини, мириться пойду». Лица братьев вытянулись в изумлении. «И не надо меня отговаривать, Аргус!» не давая вставить слово бросил Кайл. «Ты мне власть передал? Передал. А у меня будут свои правила». «Ты вылетишь оттуда, как пробка из бутылки!» усмехнулся Дел. «Георгина не простит нам старой выходки!» Кайлан пятерней пригладил волосы зеленый ты еще малыш и многого не догоняешь уж я то с красивой бабой всегда смогу договориться ого ну тогда давай что ли установим условный сигнал чтобы мы с аргусом точно знали что это ты два квака три кряка например или в кого она там тебя превратит давай давай по на верховного кайлан передернул плечами поправляя рубашку ткань опасно затрещала взглянув на пиджак влазить в него не рискнул оставил на плече для антуража на Назубоскалишь себе на новый приговор. А лучше скажи, пока я добрый, где тут у нас ближайший цветочный магазин?» Настойчивый звук дверного звонка застал нас, когда мы с Марго убирали со стола. На пороге, припорошённая свежим снежком, стояла Машка. Она была в сопровождении Сёмы и сияла щеками, как новогодний самовар. Сама тоже выглядела, как баба с самовара. На помаженные щеки непонятная овчинная дубленка. Валенки и чёрная в валых розах шаль на голове. Просто Алёнушка какая-то, которую заботливый Сема зачем-то вытащила из леса в Новый год. Едва завидев Машку, я чуть не выронила тарелку, что держала в руках. Как я могла? Я же про нее совсем забыла. Но подруга, видимо, была не в претензиях. С разбега бросившись на шею, затораторила как сто сорок. «Диана, ты не представляешь, где я была!» Машка захлёбывалась восторгом и искрила тоннами позитива, угрожая утопить под ними меня. «Ой, здрасте!» — отвлеклась на секунду на выглянувших в гостиную Кайла и Аргуса. Принялась стягивать платок. «День добрый!» — засмущался от чего то Сёма. Не решаясь войти в дом, он неуверенно топтался у порога. «Я это... Аргус, не бузи! Просто привез ее, она просила. Сейчас уйду, и это, Кайлан, там из Воя просили передать. Ты пса своего забери, а то он повадился с байкерами пиво квасить» ребята всю мясную лавку по соседству для него скупили еще немного и он не влезет в свой комбинезон стой стой подожди машка рванула к провожатому куда сейчас вместе пойдем сема неуверенно стрельнул глазами в аргуса тот кивнул я просто проверить что все с тобой в порядке затараторила подруга я то после драки то и тебя не видела думаю где что ой а ты что не со своим она удивленно кивнула на близнецов другого выбрала да а какого «Ой, какие оба все красивые!» <къем> «Маш, нет, это его братья, Аргус, Кайлон», представила их и мысленно воззвала к Делу, который, как назло, куда-то вышел. «Ой, странные какие имена. Тоже румыны? Ох, а я ведь там была. Из зеркала прям туда попало. «Куда?» «Ну, в эту их древнюю Румынию». Машка выдержала паузу. «И там меня какой-то жирный граф продать забирался, как рабыню. Представляешь?» Она захлебнулась восторгом от такого приключения. «Ой, привет!» Деллин заглянул в гостиную, чтобы полюбоваться на спектакль. Засучивая рукава рубашки, с удивлением оглядел Машку. Та, воодушевившись полным аншлагом, вошла в раж. «А Сёма меня спас. У графа выкупил. Здорово, да? Какой-то мужик сказал, что очень-очень дорого». Я бросила на Дела осуждающий взгляд. Повезло Машке, а вот меня кое-кто просто на клячу обменял. «Хм, ну что ж, поздравляю!» — улыбнулся Аргус. «Когда свадьба?» «Какая свадьба? Чья?» — оживилась Машка. — Ну, ваше с ним, я полагаю. Волк платит за женщину только в одном случае, когда дает на откуп. — Какой волк? Машка, не успевшая вынырнуть из своей личной сказки, кажется, попала в другую. — Он — волк, — терпеливо пояснил Аргус, указав на Сему, что, потупив взор, топтался у порога. — Как? — Маш, Сема тоже оборотень, — поспешила на выручку я. — В смысле, волк? Большущий, которому лапы нужно мыть такой же как они ахнула машка озада в близнецов которые синхронно оглядели свои руки ну да почти только он не альфа и у нас будет свадьба оглянувшись на сему завопила машка и я поняла сейчас взорвется вулкан безудержного счастья даже стало жалко сему а парень хоть понимает куда он сейчас влип блин если купил значит сделал предложение не выдержал кайлон не ясно? сема «Правда, что ли?» Машка бросилась к нему. «Вот класс! Выйду замуж за оборотня!» «Ну, если Верховный Альфа разрешит!» Неуверенно повел плечами тот. Машка сразу посерьёзнее развернулась к братьям. «Это кто тут из вас, Верховный Альфа?» «Маш, не из них!» — кашлянула я. «Даже не знаю, как сказать. Сёма из стаи Эрика!» — шепнула потихоньку, и подруга замерла. «Кого-кого?» «Ох, знаю этот нехороший прищур!» Подруга возмущенно запыхтела. «Хочешь сказать, он может нам не разрешить? Этот пудель потлатый, этот длинноносый вредный эльф, этот...» «Маша, Маша, маша Зашипела я, понимая, что Остапа понесло. «Ну, незачем Семе знать таких подробностей». ладно». Она ловко одернула шубейку. «Только о кальфе твоему вместе пойдем, и пусть попробует мне слово вякнуть против. Я так его по всей вашей Румынии ослаблю».